Командовавший солдатами с сайта Юситатсу простонал. «Быть того не может. Она привела на помощь все войска? И ни отряда не направила в замок Инобаяма?» Осторожно ситуацию оставил там внушительный гарнизон. Может, Набуна и была хороша в сражениях, в осаде крепостей не преуспела. К тому же у нее малочисленная армия, поэтому даже если бы ее ситуация разделила войска между Сунаматой и замком на Баяма, он мог бы разбить войска Оды по одиночке пошаговой стратегией. Но если так и продолжится... Он сам, как генерал, может потерпеть здесь поражение. И тогда гарнизону крепости останется лишь сдаться на Буне. О, вот что значит хитрец перехитрил сам себя! Нужно выбрать меньшее зло. Прекращаем атаковать Сунамату и возвращаемся на защиту замка на Баяма. С этой ситуацию с тяжелым сердцем отступил. Построить замок за одну ночь слишком быстро. Невозможно. Ода воспользовалась колдовством, или это замысел бежавшего в Арида -сана. Он заскрежетал зубами. «Я не умнее обеднённого интеллекта гадюки и глупой принцессы!» Он во что бы то ни стало хотел показать отцу, которая видела в нем лишь гигантов шестьсяку пять сунов, что он намного лучший преемник, нежели глупая принцесса Ода. Называя себя законным наследником родотоки и отменив реформы Досана, Йоситатса обеспечил поддержку жителей, которые так и не приняли Досана, считая его чужаком. И он считал, что разбирается в военных тактиках не хуже отца. Но даже так глупая принцесса для него недосягаема. Мудрец Дасан в конце концов оказался прав? Но зачем тогда его воспитывали как преемника рода Сайта? Щеки и Ситатцы впали из-за кошмарной реальности, которая на него обрушилась. Замок Сономата за одну ночь от Сагары и стал легендой. Все в крепости ликовали из-за победы. Исихару, покрытой кровью нёсший Геймон, склонился перед Набуной, которая сидела верхом. Хамбэй почувствовала облегчение из-за невероятной победы, но сразу воскликнула «Я боюсь встречи с Набуной сама! А... И задрожав, спряталась в башне. Похоже, ее характер не изменился до конца. А ведь она не жалела себя, когда командовала из лагерей Наба и Татсу, и Удзи, и Бокудзеном, и наблюдала за ходом сражения. Тем временем Юсихору набросился на Набуну. «Почему ты здесь, Набуна? Разве не говорил тебе атаковать замок Набаяма? Хочешь выйти за этого на Гамасу?» Я хотела бросить тебя, но внезапно изменила решение. удачно на твоей стороне, Сару? Но я такая же жадная, как и ты. Желаю и построить крепость на Санамате, и захватить замок на баяма По принципу, ни от чего не отказываться. я Тацу оставил в замке войска. Я думаю, нас атаковали меньшими силами. Йосихару кое-как сохранил жизнь. Но Гаэмон, который он нес... В любом случае, я закончил крепость на Санамате, как обещал. Вот как. Жаль эту бандитку... Да, люди умирают в боях. Как ужасно. Обещаю, я водворя в мире порядок и превращу в место, где не будет войн. Ты мне что-то обещаешь, но пошел бы хотя бы дождь. Сару, это не твоя вина. Виновата я, раз отдала приказ о строительстве. Не унывай. А, я знаю. Знаю, но вода из глаз все течет. Плакса. И ты называешь себя самураем? Хотя набуны насмехалась над ним, ее глаза тоже заблестели от слез. Но в этот момент... Гаймон, которая лежала на спине Юсихару, открыла глаза и потянулась. «Не, Сагараудзи, быстрее окружите замок на Баяма. Сеятьсяс идеальная возможность для атаки. Гаймон, разве ты не погибла от пули? Шиноби на время сражения надевает кольчугу. Это одно и то же щитит. Что за? Я так волновался! Я думал. Хе-хе. Жадный Сагара Удзи хотя бы раз должен по-настоящему почувствовать утряту. Считает это репетицией? Нарочно мертвый притворялась! «Но я все равно рад. Дай обниму!» «Отпусти. Обнимать девушек? Подос... не...» «Не понимаю, что ты говоришь, но я правда рад, что ты жива, Геймон!» «Мя... за странный. Помогите!» «Собираешься преступно обнимать лидера и теряться не щекой?» Маэда и остальные из группы Каванами столпились около Исихару и с огромным удовольствием начали бить его. «Ау, больно! Эй, Набуна, хватит смотреть и ухмыляться! Награди меня!» Но то достала из рукава хурму и кинула её Сихару в голову. «Возьми, обезьяне хватит и хурмы в качестве награды?» «Ай, что это за награда? Ты серьёзно считаешь людей обезьянами? Где обещанная награда?» «Не зазнавайся, награда была обещана за захват замка набояма. «Ты сама сюда явилась, а времени почти не осталось». «Хм, не желаю слышать жалобы всяких Сару». Набуна с довольным видом прищурилась и улыбнулась, продемонстрировав белые зубы. «Давно уже она не улыбалась». «Пошли, Сару! Если не хочешь давать меня Нагамасе, завоюй замок Набаяма до конца дня! Эй, хоть немного зарплату подними, Скряга! Постой!» И сразу, подобно богу грома, Набуна поскакала к замку Набаяма, а Юсихару побежал следом. Кацуи, которая почти начала подготовку к празднованию, спешно схватила копье и закричала войскам. «Точно! Не должно же быть свадьбы с Нагамасой! Э, люди, следом за принцессой! Праздновать будем после захвата замка Хамбей! Коробка выснув голову из окна башни, вздохнула. Если Харусан действительно занятой человек, Геймон, держа под уздцы в невожданию Хамбей, их ехидно улыбнулась под маской. А еще он большой извращенец. Ужасно такому слушать, такиня Каудзи. Именно поэтому в моей работе есть смысл. Рассмеялась та. Назначенное время свадьбы между Нагамасом и Набуной приближалось. Это последняя битва за мина. Сегодня замок на падёт!» Такинако Хамбэ и Триумвират Запада Амина перешли на сторону Оды, а с этой который был на грани краха, вернулся в замок Инобояма, укрепив его оборону. Отважный генерал рода Ода Шибата Кацуи, который, как обычно, повторяла неправильные поговорки, говоря «Теперь я восстановлю честь и верну себе доброе имя», молниеносно взяла приступом находящийся на южном склоне горы Кинка Форд Зоюрядзисан. После того, как армия Набуны безупречно захватила все форты, что располагались вокруг горы. Не тронув лишь замок и Набайма, ее подножье оказалось охвачено огнем. Всего спустя полдня Набуна контролировала 90% мина. Оставалось завоевать только изолированный на горе Кинка замок и Набаяма. Но хоть там подкрепления не ждали, это не отменяло неприступность крепости. А обещанная на Гамасе время становилось все ближе и ближе. Набуна искривила губы и обратилась к вассалам. Мы не успеем вовремя, если будем полагаться на грубую силу. Но если небольшая группа проникнет в замок и откроет ворота... Возможно. Есть добровольцы? Вероятность выживания лишь 30 вещков. Я пойду. Ни за что не отдам принцессу Нагамасе. Нападу я! Нива Нагахиды и Шибата Кацуи обе вызвались в отряд смертников, но Набуна отказала со словами... «Если вы умрете, у меня будут проблемы». «А, принцесса точно поручит эту работу Сару». «Так предвзято! Нет никаких сомнений!» «Кацуи дано! Сдайтесь уже! Семь очков!» И Бусуме, дрожа пробормотал. «Я, ты уже успешно притворялся девушкой! Правда, боюсь сбираться на гору!» Но когда старшая сестра, будучи в плохом настроении, заявила «Ты не годишься!» отвел взгляд. Маэда Инутия уже хотела вызваться, но сидящий рядом Юсихару остановила ее. «Хочешь что-то сказать, Сару?» «Не стоило совещаться! Для таких дел я и нужен!» Хм, к счастью, ты выжил на Суномате, но дважды не везет. А, так и знала! застанала Кацуи. Хоть это и не мой план, но есть способ. Правда? А не просто ли ты жаждешь обичную награду? М? Ясно. Ты пойдешь, даже если я запрещу. А ты хорошо все понимаешь, не так ли? Хм, уверен, ты хочешь пофлиртовать с красавец номер один, то есть со мной. Ужасный расару Не делай неправильных выводов. Я просто хочу посрамить фальшивого Сару и зоми! как необычно. Я думаю, так же. Наверное, дождь пойдет. Солнце уже начало клониться к горизонту на западе, больше не было времени на шутки, бросив инутия «За мной!» Йосихару поднялся. «Я сейчас же проникну внутрь и открою ворота», — сказал он напоследок Набуни и бодро сорвался с места. Черт, совсем не боюсь очутиться в лапах смерти. Я тоже стал весьма неплохим генералом». Нацелившись затылок Йосихару, который задумался, Набуна бросила свою любимую горлянку, что висело на поясе. Она использовала горлянку, на которой было вырезано ее имя вместо фляги. «Больно же! Что ты творишь? Хм, на горе Кенка нет источников воды. Замочает жажда? попьешь отсюда? Помни, обязательно выполни обещание о награде! Да, если вернешься живым!» Набуна, прищурившись, дерзко улыбнулась. Йосихару, поведясь на это, невольно улыбнулся в ответ. Ха, Сару и принцесса переглядываются. Что за атмосфера? Сару, если посмешь коснуться губами любимой горленки принцессы, ты покойник! Дрожа от ревности, прокричала заплаканная Кацуи.